Господа обер-офицеры ушли, и как раз на другой день рано утром прибыл из Москвы в хамовнические лагеря в полном составе чудесный оркестр училища. «Это подарок начальника училища», — объяснил Дрозд. «Лето было уж очень жаркое, и лагеря тяжелые. Сегодня производство», — спросил нервно один из юнкеров. «Не знаю, ровно ничего не знаю». Ответил Дрозд уклончиво. В 7 часов сделали перекличку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В 8 часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром. После чего Артобалевский приказал батальону построиться в двухвзводную колонну, оркестр впереди знаменные роты и скомандовал: Шага! Марш! Утро было не жаркое и не пыльное. Быстрый крупный дождь, пролившийся перед зарею, прибил землю. Идти будет ловко и нетрудно. Как красиво, резво и вызывающе понеслись кверху звуки знакомого марша под двуглавым орлом. Радостно было под эту гордую музыку выступать широким упругим шагом, крепко припечатывая ступни. Милым показалось вдруг огромное ходынское поле, обильно политое за лагерное время юнкерским потом. Перед беговым подромом батальон сделал пятиминутный привал. Пройденная верста была как бы той проминкой, которую делают рысаки перед заездом. Все оправились и же подтянули ремни, расправили складки, выровняли груди и опять шагом марш, вступили в Первую улицу Москвы под мужественное ликование ярко-медных труб, веселых флейт, меланхолических кларнетов, задумчивых тягучих гобоев, лукавых женственных волторн, задорных маленьких барабанов и глухой могучий темп больших турецких барабанов, оживленных веселыми медными тарелками. Свернутое знамя Высятся над колонной своим золотым острием, И, черт побери, нельзя решить, Кто теперь красивее из двух. Прелестная ли арабская кобыла-кабардинка, Вся собранная, вся взволнованная музыкой, Играющая каждым нервом, Или медный ее всадник, Полковник Артобалевский, Прирожденный кавалерист, Неукротимый и бесстрашный татарин, Потомок Абреков, Отсекавших одним ударом шашки человеческие головы. Улицы и слева, и справа полным-полным полны москвичами. Наши идут, Александровцы, Знаменские. Изо всех окон свесились вниз милые девичьи головы. Женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рявкающий огромный гиликон и разевающие рты перед ухующим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый седой отставной генерал с георгиевскими петлицами стоя провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы. Все 200 юнкеров, как один одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше, чем в человеческом движении, есть страшная сила и суровое самоотречение. Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает. «Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут». «Святые, чистые, великие слова! Сколько народной глубокой мудрости в них!»